Саша проснулась от колокольного звона, далекого и мелодичного. Видимо, здесь, на горе, были слышны колокола церквей всех ближайших деревушек. Из коридора доносился восхитительный запах кофе и горячего хлеба. И Саша, как герой известного мультика при слове «сыр», теряя силу воли, потянулась на ароматы. В столовой Анна уже накрыла стол. Кроме горячего хлеба, кофе, теплого молока в кувшине – Она поставила на льняную скатерть тарелочки с нарезкой домашних сыров и колбас, графинчик яблочного сока и снова нарезанный толстыми ломтями зельц. «Ешьте, все свое, все сами делаем». «А как это называется?» Кивнула Саша на зельц, и еще вчера она отметила, как же это вкусно. «О, это вы только здесь, в долине, можете попробовать. Это бирольдо». Его традиционно делают из свиных потрохов, используя легкий язык и прочее. Добавляют и мясо. Главное, что Бирольда начинают делать сразу же, как только резали свинью. Все должно быть очень свежим. В течение нескольких часов потроха кипятят, затем их рубят, добавляют специи, гвоздику, мускатный орех, фенхель, чеснок, корицу, по желанию и вкусу. Добавляют и свиную кровь, но все добавки зависят от того, кто делает. И разные травки добавляют, и даже сыр, и орешки пиней. Здесь довольно близко город Пистое и его горный район. Вот там существует более сладкая версия. Фаршу придают форму, набив им свиной пузырь. Варят около 4 часов. Потом некоторое время продавливают под прессом, чтобы вышел жир. А вот дальше или хранят в сале в течение полугода, или съедают сразу в течение 8-10 дней. Я вам свежего нарезала. Такого блюда нет нигде в Тоскане, не говоря о прочей Италии, только здесь, в долине. Анна рассказала, что они сдают несколько апартаментов, с завтраками или без, по желанию гостей, причем за очень небольшие деньги. Маленький монастырь с колоколенкой и церквушкой до сих пор принадлежит какому-то монашескому ордену. Он не используется уже более ста лет, и семья петра давно арендует его у монахов а чтобы и самим жить, и аренду выплачивать, часть апартаментов сдается. Этим занимались еще родители петра так что маленький монастырь и несколько примыкающих к нему зданий, носящие имя святого Петра, покровителя городка Кастельторра, не первый десяток лет дом семьи Хоффман. Петер, швейцарец по происхождению и однокурсник графа Роберта, перенял эстафеты у родителей, осевших здесь после выхода на пенсию. «После швейцарских красот в эти туманные горы?» Удивилась про себя Саша, хотя кто знает, какие причины привели их сюда. На вопрос Саши, сколько она должна, женщина махнула рукой. «Так все уже заплачено!» И все же Саша попросила счет, намереваясь вернуть Роберто все до копейки, вернее, до евроцента, тем более, что сумма оказалась действительно небольшой. «Я вчера слышала странные звуки, словно колокольчики звенели. Неужели здесь есть альпийские коровы? Нет, ну что вы! Коровы засветло домой приходят, и не так много их здесь. Это козы. Они животные своенравные, себе на уме. Иногда возвращаются домой затемно, забравшись днем высоко на склон. Их вы и слышали. Пока они завтракали, появился петр который объяснил Саше, как добраться до Кастельторе, где у Саши была назначена встреча с Падро Витторио. Вчера вечером голос священника по телефону показался ей встревоженным, но Падре сказал, что раз уж Саша приехала, лучше поговорить лично. Проснувшись, она попыталась снова дозвониться до Татьяны, но телефон был по-прежнему недоступен.